Глава сорок девятая Ярослава «Что вы такое говорите?» В шоке округляя глаза. «Что за шутки?» «Вот я и хочу разобраться, кто здесь виноват, а кто пострадавший». Назидательно выдает он, словно перед ним стоит школьница, а не мама двоих детей. «Какая наглость!» Не выдерживаю я, хотя запоздала, понимая, что не стоит ему дерзить. Мерит меня пренебрежительным взглядом, «Морщится, словно я ему не по вкусу». «Я тоже не рада нашей встрече». «Есть подозрение, что это мои внуки», — неожиданно шарашивает он. Марго так утверждает. Качаясь на каблуках, едва не задыхаясь от возмущения. Уголки его губ вздрагивают, еле сдерживают себя от откровенной ухмылки. Последние усилия держать себя в руках тают окончательно». Если Марго заговорила, то мне конец. Прокашливаюсь, прогоняй ком в горле. Я их биологическая мать. Бью себя в грудь. Сомневаюсь. Марго утверждает, что она, а ты, та самая суррогатная мать, что украла чужих детей. Так что суши сухари, Ярочка. «Если вы богат, думаете, вам все позволено?» — кричу я. «Можете просто так присвоить моих детей?» Я сейчас вызову полицию. Это похищение. Оно будет стоить вам репутации и бизнеса. Дрожащими пальцами пытаюсь набрать номер на мобильнике. Ничего не получается. Я слишком взволнована. Судорожно вздохнув, вскидываю молящие глаза на мужчину. — Пожалуйста, отпустите моих детей. Молю безжалостного магната. Воронцов стоит, скрестив руки на груди. Высокий, широкоплечий подтянутый, взирает на меня скептическим взглядом, будто я здесь не а не он. И если он сейчас увезет детей на экспертизу, то оставшийся отрезок жизни мы с малышами приведем в настоящем кошмаре. Властная энергетика старика плющит меня настолько, что хочется от него бежать куда подальше. Но я не могу. Готова привязать себя к машине и бежать за ней столько, сколько понадобится» пока мне не вернут детей. Пожалуйста. Обрываю себя на полусловие. Бесполезно. Такой не будет считаться со мной. Он уже продемонстрировал, что я для него пустое место. У него всего лишь появились подозрения, и он не придумал ничего лучшего, как просто забрать моих детей. Не паникуйте так, Яра. В его голосе появляются нотки снисходительности — «Свозим детей в лабораторию, возьмем анализы на ДНК и вернем обратно через сутки, если результат будет отрицательный». Робкая надежда на мирное разрешение проблемы умирает. «Езжай, жди дома», — магнат хлопает дверцы машины. Он исчезает в пасте тонированного джипа, где жмутся мои перепуганные детки. Слезы наворачиваются на глаза. «Мамаша!» Мамаша склоняется ко мне охранник. Через сутки вернут твоих ребятишек, не горюй и от Воронцов», — Поднимает указательный палец вверх. Другая на твоем месте была бы счастлива от такого родственника, а ты паникуешь. Молись, чтобы его подозрения подтвердились. Веду плечами. Как только он узнает, что внуки его, то он отнимет их, а меня выбросит как мусор. Там в прошлом они уже проделали это с моим отцом, отняли у него дело всей жизни, а его выбросили на улицу. Эти люди способны на все. А я выстыла, выжила, родила двух прекрасных детей, зачала их путем ЭКО, не зная тогда, что связала свою жизнь двумя прочными канатами со всей семьей Воронцовых. Коварная судьба. Возвращаясь домой... Двое суток жду, непонятно чего. Никто не звонит. Мои детки больше не со мной. Набираю Егора. Его телефон оглох. Ненавижу тебя, Воронцов. Где ты, когда так нужен? Не могу поверить, что он причастен ко всему, что произошло. Ради своих детей я готова на все. Снимаю трубку, набираю знакомый номер. Да, слышу глухое недовольное рычание. Мне нужна помощь. Приезжай.